Надлежащая правовая процедура Пятая поправка говорит о том, что никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры. Это положение относится только к ограничению действий федеральных властей, и американцам пришлось ждать еще 77 лет до ратификации 14-й поправки, которая установила, что ни один штат не может никого лишить жизни, свободы или имущества без надлежащей правовой процедуры. И уже в 20 веке Верховный суд США постановил, что 14-я поправка распространила действие Билля о правах на все Штаты. Таким образом, Билль о правах стал законом не только для федеральных властей, но и для властей Штатов и любых других административных организаций по всей территории США. Как и большинство американских юридических принципов, принцип надлежащей правовой процедуры уходит корнями в английскую юриспруденцию. Еще Великая Хартия Вольностей, принятая в 1215 году, устанавливала права дворян. Ни один вольный человек не может быть захвачен или арестован иначе, как по законному решению, принятому равными ему либо по законам. Сам же термин «надлежащая правовая процедура» прочно вошел в юридический обиход американских колонистов к XVII веку. Существует еще один тип надлежащего правового процесса, По существу. Принцип надлежащего правового процесса по существу определяет, какими должны быть законы, чтобы они не лишали человека или любое юридическое лицо. В юриспруденции США нет различий между физическими и юридическими лицами. В каком-то смысле все лица юридические. Люди, корпорации, компании с ограниченной ответственностью, партнерства, трасты. Существенных и важных интересов будь то лишение свободы для индивида или ущемление или лишение финансовых интересов компании. В отличие от надлежащего процесса по существу, надлежащая правовая процедура обеспечивает справедливость процесса в самом широком смысле слова. Если существенный аспект надлежащего правового процесса требует, чтобы закон был разумен, справедлив и не дискриминировал по какому-либо признаку, то процедурный аспект требует, чтобы государство при попытке отобрать жизнь, свободу или имущество, соблюдала определенные правовые процедуры. Например, в уголовных делах надлежащая правовая процедура требует, чтобы у обвиняемого было право знать, в чем именно он обвиняется. Право на оповещение. Определение каждого преступления должно быть настолько четко и ясно сформулировано, чтобы любой нормальный человек со средним уровнем интеллектуального развития мог отличить преступное поведение от неприступного а также право на быстрый суд и право на допрос свидетеля, давшего показания в пользу обвинения. Очень хорошей иллюстрацией по теме оповещения является дело «Город Чикаго против Муралиса, том 527, Верховный суд США, страница 41, 1999 год, на котором стоит остановиться подробнее. Государственные органы через кодексы оповещают население о том, что является запрещенным преступным поведением.